«Они стреляли в картины», — продолжал дед, торопясь высказаться и слегка придерживая меня за рукав. Такая у них была гимнастика. Конечно, еврей не должен иметь нарисованных портретов, но Красовский держал свои картины в одних комнатах, а молился в других, и сам Равин никогда ничего не имел против. Ну так, но потом они стали обыскивать дом и нашли пару золотых колец. Сколько там они стоили? и турбочку царских червонцев. И тогда Красовского забрали в ЧК, и тот самый комиссар, который ездил на его лошадях, расстрелял его из большого нагана. — Откуда ты знаешь, что тот самый комиссар? Ты что это видел? — О, ты должен доказать, что твой дедушка — старый врун, и ничего не понимает, и ничего не помнит. Я тебе говорю, тот самый комиссар. А если другой, так тебе легче? — Все это была одна банда. И так оно осталось до сих пор. И вот они убили Красовского, других врачей они тоже убили, а кто-то умер от голода, а кто-то уехал в Америку. И все, ин-ан-эк. И конец. А вместо этого они настроили поликлиник, и в каждой сделали сто комнат. И из одной комнаты посылают тебя в другую, и ты не знаешь, в какую идти раньше. Или лучше бы ты уж остался дома потому что во всех этих комнатах сидят девки и пишут справки, и больше они ничего не умеют делать. У меня уже целый шкаф этих справок. Если бы я мог их продать по рублю, я бы стал богатым человеком. И если я еще, благодаря не Богу, живу, хотя мне давно уж пора умирать, так это потому, что я их не слушаю. Не принимаю их таблеток, а пью простоквашу и желудочный сок, и что-нибудь для аппетита, и все. Дед... — возражал я ему снисходительно. — Ты забываешь, что теперь это все бесплатно, а твой Красовский, небось, три шкуры драл. Красовский не драл три шкуры. Он брал пять рублей за визит, с бедняков дешевле. Это было немало, но это стоило того. Он работал, и он должен был получать хорошие деньги. А как же иначе? — Но если твоя милиха, государство, власть... Если твоя милиха такая добрая и хочет, чтобы все было бесплатно, пожалуйста, кто возражает? Пусть бы они платили Красовскому то, что они платят девкам. Сто девок пошли бы домой и миловались с парнями, рожали детей, но одну, самую некрасивую, можно было оставить, чтобы она выписывала справки. Твоя милиха так любит эти бумажки, что не может без них жить. Одну девку оставила бы, а Красовскому платили столько, Сколько получали? Не сто. Нет. Зачем так много? Десять девок. А сколько бы освободилось комнат? И все бы остались довольны. И милихи это было бы выгодно. И девки имели бы время миловаться и строить глазки. А Красовский лечил бы людей, а не лежал в яме за домом пьяницы Баскина, как какой-нибудь кусок падали. И лучше бы я отдал пять рублей уважаемому человеку, И получил бы хорошие советы, хорошее лекарство, чем бесплатно эту кучу бумажек, которыми я могу подтереть свою задницу. Дедушка, перестань, — тянул я. У нас в семье было не принято, чтобы взрослый, пожилой человек употреблял эти слова. Так могли в отсутствии взрослых говорить дети или не совсем еще взрослые молодые люди. Грубость деда меня шокировала. Она отнимала у него остатки моего уважения и была для меня лучшим доказательством его неправоты, помимо всякой логики. Человек, употреблявший такие выражения, в принципе, не мог быть прав, не говоря уже о грамматике, о произношении, о языке, которым он изъяснялся. Именно не говоря. Я с первого же момента и без всяких сомнений отказался от попытки передать особенности дедовой речи. Это не было искажением русского языка. Нет. Какой уж тут русский язык? Он изъяснялся на своем, особом наречии, состоявшем из смеси русских, еврейских и украинских слов с небольшой примесью польских оборотов. Это давало ему возможность хвастать, будто он знает пять языков. Русский, украинский, польский, — говорил он, загибая костлявые пальцы, — еврейский и древнееврейский. Ну, и адрес могу написать по-английски», — эффектно добавлял он после паузы. Каждый из этих четырех или пяти языков вносил в его речь свои грамматические формы, свою систему слова и фразообразования. И теперь, когда я пытаюсь восстановить в памяти даже не самую его речь, но хотя бы ощущение этой речи, Мне приходит в голову, что в чудовищной этой каше чужеродных осколков, еще сверкающих зернами изломов и никак, казалось бы, несоединимых друг с другом, существовала, тем не менее, определенная закономерность, несомненная естественность, я бы даже сказал, гармония, свойственная всем живым природным явлениям. Это было чудовищно, но это был язык. И, конечно, я не запомнил ничего дословно. Сочинить же этот язык, синтезировать его за столом невозможно, как, будем надеяться, невозможно синтезировать никакое живое явление. То, что мне удается вспомнить, общий смысл, интонацию, кое-что из этих слов и словечек, я и пытаюсь здесь передать. Но если бы я даже помнил все буквально и дословно, дозвучно, Или если бы в комнате моего нищего деда действительно стоял магнитофон, и я имел бы сейчас в своем распоряжении все пленки с записями его разговоров и мог бы с помощью каких-то значков изобразить все это на бумаге, даже такое чудо мало что изменило бы. Образованный читатель. Какая старая, лесная, какая милая и приятная формула. Не хуже деда, знакомый с русским, украинским, польским, не забывайте загибать пальцы еврейским и древнееврейским языками, и умеющий сверх того написать адрес по-английски, интересно, чей это будет адрес? Образованный читатель, несмотря на всю свою образованность, не мог бы здесь понять ни единого предложения. И пришлось бы мне тогда на полстраницы текста давать полстраницы перевода, как будто это говорит не полуграмотный старик-еврей, а какая-нибудь мадам Шерер.